Глава 30. Как Польша второй раз наступила на те же грабли? Вернемся немного назад, в 1768 год. Как я уже упоминал, соседи все чаще и больше вмешивались во внутренние дела, ослабевшие речи Посполитой. Россия старалась превратить в свою агентуру православное население – украинцы. Ответной реакцией поляков стало создание Барской конфедерации – Бар, Это город в правобережной Украине. Мы его упоминали при описании Хмельничины. Шевченко описывает конфедератов как пьяный сброд, от которого достается не только украинцам, но и евреям. Возможно, это все-таки преувеличение. Тарас Шевченко в этом вопросе мог быть очень пристрастен. Но то, что конфедераты расправились с кем-то из православного духовенства, как утверждали тогда на Украине, это очень возможно. Опираясь на бытовавшие во времена его молодости украинские предания, Шевченко описывает расправу конфедератов над православным церковным старостой. Ничего невозможного в этом нет, но и Шевченко указывает на единичный случай и не утверждает, что подобное происходило часто. Ответ был страшным. Был тогда в правобережной Украине еще входивший в состав речи Посполитой православный Матронинский монастырь, и вот настоятель этого монастыря. Михаил Значкоеворский в монашестве Мельхиседек заявил, что получил от Екатерины II грамоту, где прямо призывается к истреблению поляков и евреев. Это, конечно, была обычная ложь. К таким трюкам часто прибегают, чтобы взбунтовать народ. И это срабатывает. Сработало и тогда. К монастырю стали стекаться толпы народа. Монахи кропили нашей святой водой. Такими ножами нужно было резать поляков и евреев. Это якобы дело богоугодное. Но так как ножи оружия все-таки недостаточное, а у многих другого не было, то брали колья. Восстание вошло в историю как калиевщина или гайдамачина. Калиевщина от слова «колей» – повстанец. Гайдамак – слово «тюркское», дословно «нападающий». Так назывались тогда повстанцы-разбойники. Во главе восставших встал Максим Залезняк или Железняк. Этот деятель побывал тогда в Запорожской сечи, и это подымало его в глазах коллег. Но сама сечь в тех событиях не участвовала. Восставшие принялись рьяно исполнять указ Екатерины II об истреблении поляков и евреев. Стояла весна 1768 года. Ровно 120 лет назад Запылыхала Хмельничина. Восставшие гайдамаки, крушая и сжигая все на своем пути, приблизились к Умани, тогда значительному городу, столице графов Потоцких. Как помнит читатель, речь Посполитая, особенно ее окраины, фактически стала Федерацией магнатских владений. Потоцкие жили в центре, а здесь, на месте, всем распоряжался губернатор Млоданович, и он решил двинуть против восставших полк надворных казаков-украинцев. Ничему не научились поляки на опыте хмельниччины. То ли непроходимая глупость тут была, то ли бесконечное презрение к украинцам и наивная вера, что хорошо оплачиваемые надворные казаки, которым было что терять, останутся верны порядку и потоцкому Но так или иначе, а казачий полк выступил против гайдамаков, и чтобы снарядить его как следует, опустошили городской арсенал. Что произошло дальше, читатель уже догадался. Под командованием сотника гонты полк перешел на сторону восставших. До этого плохо вооруженные гайдамаки не были опасны укрепленному городу. Теперь же положение решительно изменилось. Лирическое отступление. Омань превратилась в значительный город буквально накануне этих страшных событий. В 1761 году Потоцкие всерьез занялись умонью. Были построены городские стены, разные общественные здания, учреждены ярмарки на очень выгодных условиях, и об этом было широко объявлено. Начался расцвет города. Одну из причин этого расцвета видят в том, что запорожцы, а до Умани им было относительно близко, оказались неплохими соседями. Сечь, перетерпевшая со времен хмельничины много мыторств, стала менее разбойничей и увидела в быстро растущей Умани хорошего торгового партнера. Запорожцы сбывали туда не только добычу, но и свою продукцию, в первую очередь рыбу и соль, которая поступала из соляных озер Крыма сперва в Сечь, а закупали они прежде всего спиртное. Видимо, эта торговля и была одной из существенных причин нейтралитета Сечи страшной весной 1768 года. Но, оказалось, можно обойтись и без запорожцев. Современники, описывая процветание Умани и ее округи, отдавали должное губернатору Млодановичу. Он был хорошим администратором, по тому времени либеральным, полагался не только на кнут, но и на пряник. Так как экономический подъем шел на пользу всем, то казалось, что воцарится покой и порядок, но вышло не так. Для моего рассказа важно отметить быстрый рост еврейского населения Умани в 60-е годы XVIII века. Без жида нема ярмарка, говорит украинская поговорка. И евреи стали обосноваться в Умани, переезжая в процветающий город из неблизких мест. Экономическое процветание и безопасность новые стены. Евреи не были этим избалованы в тогдашней Польше и обосновывались надолго, строили дома. А когда грянул гром, в Умань сбежались и евреи из окрестных местечек.